Сейчас вам лучше самому отдохнуть. Вам пришлось только перенести, потерять пароход ваших товарищей. — Да, — согласился Эбнер Марш. Как только речь зашла об отдыхе, он сразу почувствовал, что невероятно устал. Не спал он уже часов тридцать. — Был бы весьма признателен, — заметил он. — Покажите ему его комнату, Джим, — сказал плантатор. — Да, капитан-доктор зайдет и в похоронное бюро. Для этой бедной женщины.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 Эбнер устал о жалею. Эта жалость вызвала в нём странное чувство. Ещё вчера, примерно в этот же час, он хотел застрелить её из своего крупнокалиберного охотничьего ружья. «Воистину, мир — странное место», — подумал он, раз так многое могло измениться всего за один день. Наконец он снова уснул. — Эбнер! — ворвавшийся в сон шёпот разбудил его. — Эбнер! — снова прозвучал зовущий голос —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 марш открыл балконную дверь и джошу вошел в комнату на нем был белый костюм теперь перепачканный грязью и помятый только сейчас когда джошу оказался в помещении марш вспомнил о пустой бутылке которую выкинул в реку он резко отшатнулся джошу ты не тебя не мучит жажда нет успокоил джошу а в открытую балконную дверь ворвался ветер и взметнул складки его серого плаща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 за заостренными кольями и ненавистью в сердцах. — Убивать? Я не допущу этого. — На чьей ты стороне, Джошуа? — На стороне своих сородичей. — На стороне Джулиана! — вырвалось у Марша. — Нет! — со вздохом возразил Джошуа Йорк. — Послушай, Эбнер, и попытайся понять. Джулиан — повелитель крови. Он управляет ими, всеми до единого. Некоторые из них...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 Как гнев улетучивается и на смену ему приходит жалость ты пытался приободрил он джошу мне не удалось я подвел валерию и саймона подвел всех тех кто в меня верил я подвел мистера джеферса этого младенца думаю что по странной прихоти судьбы я подвел наверняка и самого джулиана но это не твоя вина заверил его марш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 — Ладно. Раз тебе это так нужно, можешь искать. Только ты всё равно не найдёшь нас. — Это мы посмотрим. Возможно, для нас ещё не всё потеряно. Я вернусь и приручу Джулиана. И возведу мост между ночью и днём. И вместе ты да я обставим этот эклипс. Эбнер иронично хмыкнул, но в глубине души ему хотелось верить в это.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 готовая к новой жизни, к новым испытаниям. Йорк смел в руке свое старое лицо. Следы пережитой боли снежинками просыпались сквозь пальцы и упали на ковер. Он вытер ладони пиджака и протянул ее Эбнеру Маршу. Они обменялись рукопожатием. «Нам всем нужно делать свой выбор», — сказал Марш. «Это твои слова, Джошуа. Ты был прав. Выбор не всегда прост».